всяческого процветания, потёршись при этом своим носом о её носик. Оглушительная буддийская церемония, скачки, соколиная охота, национальные танцы, в ответ на которые Калино пытается обучить калмыцких дам французской кадриле, верблюжье бега. Только ради того, чтобы доставить Александру удовольствие, Тюмен приказал согнать Десять тысяч диких лошадей. И еще извинялся за столь малое количество, если бы его предупредили двумя днями раньше о его дорогого друга. Он собрал бы тридцать тысяч. Само собой, разумеется, они пировали. У Калмыкова Александр ест штекс из сырого мяса. Гораздо меньше понравилось ему водка из кумыса но ни один из застольных тостов не остался без его ответа. Чемен попросил его сказать что-нибудь для трехсот своих всадников, пирующих во дворе. Александр с бокалом в руках подходит к окну. И все калмыки с деревянной чашей в одной руке и с полуобглоданной костью коня, быка или барана, в другой поднялись». Они испустили троекратное ура и выпили за мое здоровье. Мой стакан показался тогда князю слишком маленьким для достойного ответа при таком размахе. Мне принесли оправленный в серебро рог и вылили туда бутылку шампанского целиком. И вот рог пуст, бурный аплодисмент. Чуть спустя он повторяет свой номер. Вскоре на Кавказе он побьет этот рекорд. Он, обычно пивший лишь воду по отношению к которой обладал свойствами тончайшего дегустатора и как-то еще способны смешивать бордо с бургунским, но никак не разнообразные местные вина, что постоянно случалось во время его путешествий должен будет вскоре познать грузинское застолье, во время которого слабо пьющие выпивают свои 5-6 бутылок вина, а хорошо пьющие 12-15. Некоторые предпочитают пить не из бутылок, а из бурдюков. Так эти доходят и до 25 бутылок. В Грузии дело чести выпить больше соседа. Так вот, Александру был пожалован сертификат, удостоверяющий мою не интеллектуальную, а скорее метрическую способность и констатирующий, что во время одного из перов он выпил вина больше, чем грузины. И при этом после 26 бутылок не был пьян. Руководствуясь соображениями здравого смысла, человек не пьющий вина имеет в момент борьбы большое преимущество перед пьющим. Ибо у пьющего в глубине сознания всегда имеется остаточное опьянение от выпитого накануне, к которому присоединяется опьянение нынешнее. В время как пьющий лишь воду начинает с ясной головой и трезвым сознанием, и у него есть время достигнуть уровня пьющих вино. Известно, что отсутствие тренировок всегда позволяет смело принимать участие в ответственных соревнованиях. Но вернемся к Тюмену. Там готовится борцовский турнир. Первый приз – кожаный патронтаж с отделкой из серебра. Александру страшно хочется получить сей дикий трофей, поэтому он просит у Тюмена разрешение принять участие в соревнованиях. Князь смотрит на толстого, налитого кровью возбужденного человека и кивает головой. Раз ему так нравится патронтаж, он его ему дарит. Александр артачится. Нет, он хочет его выиграть, а не просто взять». Тюмен больше доверяет себе самому, чем своим молодым и жестоким всадникам, и потому соглашается при условии, что противником Александру будет лично он. И вот оба по пояс голые трутся носами и вцепляются друг друга. Александр выигрывает с явным преимуществом, но не обманывается на сей счет, уверен, что он проявил максимум возможной галантности. На Кавказе, где Исаак Лакедем совсем недавно освободил Прометея,